Глава двенадцатая. Раньше Егору это снилось очень часто, особенно зимой или поздней осенью, когда на улице метались хлопья снега, и от порывов ветра стонали рассохшие оконные рамы. Он просыпался, подходил к окну и долго смотрел в темноту, прижимаясь лбом к холодному стеклу. Темнота была не сплошной. В доме напротив кое-где горел свет, и желтые квадратики на черном фоне стены складывались в странный орнамент. Иногда один из квадратиков — газ, и узор менялся. Егор боялся ложиться, потому что сон мог вернуться. Он стоял у окна до тех пор, пока ему не становилось так холодно, что даже... Страх пропадал, и оставалось только одно желание — согреться. Тогда Егор включал бра над кроватью и осторожно забирался под одеяло. Он старался не закрывать глаза и тщательно изучал рисунок на обоях. Егор знал его наизусть, но все равно, не отрываясь, смотрел на бежевые завитки, раскиданные по белому полю, и каждый раз находил что-нибудь, новые Вот например, у самой спинки кровати появилась черная точка, или чуть ниже возникли две тонкие полосы. Из всех этих точек и полос при желании можно было составить какой-нибудь узор. по крайней мере, пока он думал об этом, его не мучили другие мысли. А когда от напряжения начинали слезиться глаза, и все узоры сливались в одно цветное пятно, Егор засыпал. Чем старше он становился, тем реже видел этот сон. Может быть, потому что у малышей кошмары не такие, как у больших, а может, просто прошло уже слишком много времени, чтобы так остро помнить о самом страшном времени в жизни. Вернее, настоящих воспоминаний было не так уж много, Вместо них в душе жили ощущения и запахи. Запах подгоревшей каши и затхлого постельного белья. Пожалуй, врезался в память сильнее, чем постоянное чувство холода и одиночества. Одиночество в толпе таких же, как он, малышей, с лицами старичков. Сегодня старый сон вернулся к Егору. Наверное, в этом была виновата болезнь и переживания последних суток. А еще те самые электронные письма и смэски. Ему снилась длинная узкая комната с мутными плафонами ламп под потолком. Вдоль серой стены стояли металлические кровати. Кроватей было много, так много, что Егору никогда не удавалось их сосчитать. Он лежал на той, которая стояла почти у двери. Из дверной щели дуло, и кожа покрывалась мурашками. Егору хотелось залезть под одеяло с головой, чтобы не чувствовать этого сквозняка, не видеть этих мутных плафонов. А больше всего он боялся разглядеть то, что лежало на соседних кроватях. Дверь распахнулась настежь, и в комнате появилась женщина в сером халате. Она подошла к Егору, вцепилась в его плечо пальцами коготками и хрипло-каркнула. «А ну встать!» Егор посмотрел на женщину, но вместо живого лица увидел желтую маску. Маска кривилась в постоянной усмешке и тупо пялилась на Егора, чёрными провалами глаз. Егор попытался вскочить на ноги, но не смог. Одеяло превратилось в жёсткий, сжимающийся кокон. Обычно на этом месте Егор вскрикивал и просыпался. Но только не сегодня. Лёльке казалось, что Марфа не вернётся никогда. Лежать на сырой траве было страшно и холодно. Лёлька старалась не шевелиться, чтобы от движение, движения не засосала в болотную топь. Комары облепили её гудящим облаком, от укусов лицо и руки распухли и жутко чесались. Но она терпела. Закусила губу, сжала руки в кулачки и терпела. На глазах застыли бесполезные злые слёзы. Лёлька злилась на себя за то, что так неуклюже свалилась с кочки, на Марфу, которая повела её через болото, а не по нормальной лесной тропинке, на змею, скользнувшую под ногами в самый неподходящий момент. «Я никогда больше не пойду в лес без взрослых!» — шёпотом повторяла Лёлька, чтобы не разреветься. «Я никогда не полезу в болото! Я никогда!» Она осеклась не договорив, потому что в голове промелькнула страшная мысль, а вдруг и в самом деле никогда ничего уже не будет. Вдруг Марфа заблудится или сама попадет в какую-нибудь яму, или просто испугается и убежит подальше, а бабушке Егору соврет, что новая знакомая потерялась в лесу. От этой мысли Лёлька вскочила, но вдруг почувствовала, как левая нога с хлюпаньем погружается в вязкую жижу. Лёлька взвизгнула и изо всех сил дёрнула ногой. — Миленькая, не ошевелись! На краю болота появилась растрепанная Марфа. В руках она держала длинную палку и охапку еловых веток. — Ты вернулась! — всхлипнула Лёлька. — А как же? — возмутилась Марфа. — Ты думала, я тебя оставлю болотному духу? Лёлька вытерла слёзы рукавом. Между тем левая кроссовка скрылась в трясине целиком. Марфа заметила это и охнула. — Зачем ты встала? — причитала она. — Я же просила не шевелиться! Лёлька виновато молчала. Перепрыгиваясь с кочки на кочку, Марфа выстелила дорожку из еловых веток, а потом, остановившись на ближайшем к Лёльке холмике, Протянула ей палку. «Осторожно, ляг на лапник и держись за палку изо всех сил!» — велела она. Сейчас Марфа вела себя совершенно как взрослая. Она не металась, не визжала, не плакала. И Лёлька, глядя на уверенное выражение лица новой подруги, вдруг успокоилась и подумала, что всё будет хорошо. Она покорно опустилась на колючие ветки и крепко обхватила суковатую палку.